Часть Ночь прошла без происшествий. Гектор хорошо выспался и открыл глаза, когда другие еще спали. Вокруг было темно, но Гектор чувствовал, что уже раннее прераннее утро. Он прекрасно отличал время суток по запаху, ведь в разное время растения в джунглях и пахли по-разному. Это умение в тропическом лесу было не лишним. Ведь здесь попадались районы, где полумрак царил даже в самые ясные дни. «Утро», – подумал Гектор. «А на реке, наверное, туман». Рядом послышались осторожные шаги. Кто-то ступал, стараясь остаться незамеченным. Гектор приоткрыл глаза и по сутулому силуэту узнал Бергера, который пробирался к трухлявому пню. «Стой!» произнес проснувшийся Найджел. «Чего тебе?» шепотом отозвался Бергер. «Что ты собираешься делать? Насать ему в сапоги?» «Нет». «Что нет?» «Иди в другое место». «В какое другое место? Здесь везде лес». «Отлей в лифте». «В лифте?» «В лифте». Бергер вздохнул. «Спорить с Найджелом?» Ему не сулило ничего хорошего. Тот был слишком широк в плечах и имел большие, покрытые татуировками кулаки. «Ну, в лифте так в лифте», – пробормотал он и направился к кустам. «Отряд, подъем!» – скомандовал Ловиндор, и партизаны почти тотчас начали вставать, чтобы размять затекшие ноги и восстановить кровообращение. Поднялся и Клей Фрайсгуд. Хлопая ресницами и сокрушенно качая головой. Какой ужас! Ты чего? спросил его Гектор. Всякий раз, когда я просыпаюсь, мне не верится, что я в джунглях. Мне ведь только что снился дом. Становись, завтрак будет на первом привале. Эй, командир, а почему не сейчас? спросил кто-то. Чтобы ты аппетит нагулял, ответили ему. Торопливо облегчаясь в кустах, партизаны стали собираться на небольшом пятачке примятой травы. «Мои сапоги, они сухие!» — сообщил обрадованный клей Фрайсгут. от чего ты удивляешься? Дождя ночью не было!» — с усмешкой заявил Найджел, растирая лицо мятным лопухом. Тоже делали почти все бойцы группы, а некоторые его даже жевали, заменяя чистку зубов. «Но этот...» Клей понизил голос. «Этот Бергер, он же преследовал меня!» «Ну, значит, ему надоело!» Через пять минут группа двинулась дальше. Уставшие разведчики встали в середину колонны, отдав автоматы и пояса тем, кто шел рядом. Всю ночь эти четверо путешествовали по лесу, отдыхая двойками и проверяя, нет ли поблизости врагов. Теперь до следующей ночи им предстояло путешествовать налегке, получая всеобщее уважение и самую лучшую еду. Утренний переход был самым легким. Поскольку все еще не отошли от сна, только командиру группы и паре его помощников следовало быть на чеку, чтобы не сбиться с пути и верно толковать показания навигационных приборов. Спустившись к реке, отряд двинулся вдоль берега по тропе. проложенные дикими свиньями. Эти животные пробивали в джунглях целые дорожные сети, и партизаны ими охотно пользовались. «Внимание, заряд!» – послышалось впереди. «Заряд, заряд!» – стали передавать по колонне. Но в этом не было ничего опасного. Просто на тропе оказалась куча дерьма, через которую бойцы старательно перешагивали. на ходу перебрасываясь шутками по этому поводу. Несмотря на отдельные оставленные свиньями мины, идти по их тропе было удобно, так что группа передвигалась очень быстро, а у рубщиков впереди почти не было работы. На завтрак стали недалеко от сливовых зарослей, откуда пришлось с боем выгонять агрессивно настроенных обезьян. Их было очень много. а стрелять партизаны не смели, опасаясь демаскировать себя. Поэтому драка состоялась почти на равных, если не считать применение репеллентов. Потом Найджел натряс самых лучших плодов, а Гектор и Клей Фрайсгуд их быстро собрали. Нагрузились так, что хватило поесть, заложить за пояс и еще угостить других, в частности Бергера, который подошел взять пару слив. То и дело, поглядывая на сапоги Клея. Когда он отошел, Клей спросил. Вы видели, как он смотрел на мои сапоги? Да, он к ним неровно дышит. Согласился Найджел, задумчиво выплевывая косточки. Эх, сейчас бы мясца. У меня остались две галеты. С готовностью сообщил Клей. Давай, согласился Найджел. Хоть и не мясо, но все же. «А то меня от этой фруктовой диеты уже мутит. Скорее бы за мачете. Гектор снова змею срубит, и мы ее съедим». «А можно я тоже попробую, когда Гектор зарубит?» – спросил Клей. «Конечно!» – согласился Найджел. «Тебе, как гостю, мы отдадим самое лучшее – змеиную голову». «Ой, спасибо!» – обрадовался Клей. А Гектор отвернулся, чтобы скрыть улыбку. После завтрака двигаться было трудновато, так как животы у всех были набиты сливами. Путь группы теперь пролегал в сторону от реки, а значит в гору. Солнце все сильнее нагревало верхние ярусы и духота давала о себе знать. Найджел, как всегда, краснел и бесконечно исходил потом, хотя воды старался не пить. Гектор тоже чувствовал себя скверно. От монотонного движения в гору его всегда доливали слабость и одышка. Словно почувствовав состояние людей, в зарослях лиан на них набросились полчища москитов. Пришлось применять репеллент, и москиты отступили. Однако, перегруппировавшись, они преследовали группу до самого обеденного перерыва. Время от времени совершая нападение из засад. Наконец, был объявлен привал. и бойцы, наскоро побрызгав по кустам репеллентом, повалились на траву, торопливо расшнуровывая сапоги и снимая носки. Мокрую пару вывешивали на пояс, а просохшую снимали и надевали как свежую. «Всем тихо!» – снова скомандовал Ловиндор и побежал на небольшую возвышенность с аэрографом в руках. Вскоре его беспокойство стало понятно – Где-то в небе, пробиваясь сквозь шум джунглей, на высокой ноте пел разведывательный беспилотник. «Если он идет по нашему следу, это скверно», – шепотом произнес Гектор. «Это да», – согласился Найджел и вздохнул, тоскуя о мясе. «Или хотя бы о сырой змее». Пока командир стоял на возвышенности, ловя в разрыве деревьев далекий беспилотник, бойцы сидели тихо, как мышки. Обманутые их неподвижностью, мелкие птицы прыгали по их ногам, подхватывая с кустов парализованных репеллентом насекомых. Наконец, командир шевельнулся, отнял от глаз аэрограф и спустился к группе. «Улетел», — сказал он, отдавая прибор помощнику. «Похоже, это та же калькурция». Тревога была отменена. Люди поднялись с земли и разбрились по лесу в поисках корма. пищу годились даже некоторые виды ящериц, яйца из птичьих гнезд и небольшие рыбки, обитавшие в лужицах. Но Гектор и Найджел никуда не спешили. Им хватало собранных накануне слив. Клей Фрайсгуд сидел неподалеку и тоже ел сливы, наслаждаясь чувством безопасности под покровительством новых друзей. Внезапно джунгли разом замолчали, как еще недавно молчали бойцы. Гектор и Найджел переглянулись. Другие бойцы тоже забеспокоились, подтягивая к себе автоматы. Где-то слева, на возвышенности, щелкнул выстрел. Затем еще один ударила очередь, и стало тихо. Партизаны стали быстро рассредотачиваться, выбирая позиции. Вскоре послышался топот тех, кто возвращался к месту привала. Эй, Клайд, что там? крикнул Ловиндор. «Я сам ничего не понял. Какие-то чужаки прут прямо на нас», ответил тот, осматривая автомат и сметая с него крошки сырого торфа. «Даши все здесь? Посмотрите, кого нет!» Но ответить ему не успели. Между деревьев замелькали фигуры. Бойцы открыли огонь. Поначалу частый и беспорядочный, но потом, придя в себя, стали стрелять экономно. Гектор выставил из-за дерева свой КС, и дал короткую очередь. А Клейф Райсгуд выпустил рожок одной очередью, сбив где-то наверху несколько веток. «Экономить патроны!» — крикнул с левого фланга Ловендор. Гектор снова выглянул из-за дерева, но ничего не увидел. Между тем на левом фланге разгоралась жестокая перестрелка. Противник, пользуясь густотой зарослей, подобрался уже на бросок гранаты. Захлопали взрывы. Кто-то закричал от боли, снова стали заливаться автоматы. Гектор уже подумал, не перебежать ли ему на помощь к левому флангу, когда вдруг впереди, между деревьями, замелькали наступающие враги. Их было не менее полутора десятков, и двигались они очень быстро. Гектор стал стрелять короткими очередями, стараясь, как учили старшие, рассечь цепь на части – Поначалу его сковывала паника. Казалось, что на фланге он совсем один, не считая Фрайзгуда, который раз за разом передергивал затвор и щелкал пустым автоматом. Но вот застучал автомат Найджела, и враги стали падать один за другим, картина взмахивая руками и роняя оружие. В ответ по флангу ударил пулемет. Несколько пуль ударили в кустарник совсем рядом. Снова щелкнул бойком Фрайзгуд. Гектор уже хотел сказать ему, чтобы тот сменил магазин, но передумал. Вооруженный Фрайсгут был опаснее любых врагов, ведь он находился рядом. Потом перестрелка прекратилась, и враги куда-то подевались. Прошло несколько минут напряженной тишины. Все ожидали, что противник задумал какое-то коварство. Однако вернувшиеся с флангов разведчики сообщили, что несколько последних вооруженных людей уходят вдоль реки. Они лишь обошли очаг сопротивления и продолжили стремительное продвижение по кабаним тропам, по которым еще недавно шла группа Ловендора. Разведчики рассказали это командиру группы и показали подобранное оружие и полные патронов рожки. Похоже, противник отступал в беспорядке и не слишком заботился о своей боеспособности – Мы видели двух убитых, а раненые ушли сами, там много крови. Кто эти люди? Сандера Камуса, сказал разведчик по имени Пати, и показал шеврон с вышитым гербом. Странно, как-то они отступили, сказал Ловиндор, поглядывая по сторонам и прикидывая, как и куда шел этот внезапно появившийся противник. На нас они тоже наткнулись случайно, сказал Пати. «Похоже на то», – кивнул Ловиндор. «К тому же, это не их территория, а у нас с ними договоренность. Мы не суемся к ним, они к нам». «Может, это Нортекс их так поджимал?» – предположил Найджел. «Нет, не похоже», – покачал головой Ловендор. «Комусу Нортексом не удивишь». В этот момент подошли два разведчика, уходившие вперед с левого фланга. «Ну что там, Билл?» – тотчас спросил Ловендор одного из них. «Они бежали, бросая оружие и амуницию. Причем еще до встречи с нами. Это люди Сандера Камуса, похоже, кто-то крепко их напугал». «Но это не мог быть Нортекс». Билл отрицательно покачал головой. «Нет, с Нортексом опасно воевать. Как не стреляй, они все равно лучше. Но уходить от них мы умеем». И Сандеры Камуса тоже. Иначе бы их давно всех перебили. Нет, командир, здесь что-то другое. Более серьезное».